Послесловие. В январе 2021 года я злилась на мужа по какому-то очень важному, но давно забытому поводу. И в голове у меня родилась пара, как метафора супругов. Она вся такая Василиса прекрасная, а он весь такой Кощей бессмертный. В общем, понятно, кто тут хороший, а кто плохой. Я повертела их и так, и сяк, написала пару зарисовок, А они вдруг ожили и, нисколько меня не смущаясь, занялись своими делами. Кощей варил кофе по утрам и бегал по судам. Василиса обменивалась колкостями с начальством и любила посидеть за чаем с подругами. А в перерывах они закидывали друг друга бесконечными сообщениями обо всем подряд и никогда не забывали поужинать вместе, потому что за 15 лет семейной жизни уже давно срослись. И каждый привык к тому, что второй всегда рядом, даже если далеко. У обоих за плечами были неудачные браки. Оба давно стали взрослыми людьми, прекрасно осознающими, чего они хотят от своего союза. И это был хороший брак, несмотря на то, что он все еще оставался Кощеем Бессмертным, а она — Василисой Прекрасной. В общем, я решила, что надо писать еще. Но в процессе выяснилось, что за этой парой для меня скрывается куда больше, чем просто материал для забавных зарисовок. Мне захотелось поговорить о браке. Поговорить о том, что, на мой взгляд, должно являться его основой об уважении, поддержке, праве оставаться собой и безопасности. И о верности в самом широком понимании этого слова. Выполнила ли я поставленную задачу — решать вам. Но ничего бы у меня не получилось без людей, которые поддержали меня на этом нелегком пути. Поэтому я хочу сказать спасибо моему мужу и нашим детям с пониманием, отнесемся к тому, что я малость... Ладно, не малость, забросила домашнее хозяйство. Маме, в свое время шесть лет подряд принимавшей на себя мои литературные изыскания, брату с отцом, которые в меня верили, а также моим первым читателям Анне Б., Дарье Д., Жене К., Свете К., Софии С., которые поддерживали, обсуждали и комментировали, и не дали мне остановиться, несмотря на собственные занятость, усталость и проблемы, а иногда и ночное время, в которое я тоже периодически ломилась в их мессенджеры. Нет ничего ценнее людей. Девчонки, спасибо вам за все. Вы самые лучшие. А также хочу сказать спасибо всем, кто пришел ко мне во время выкладки этой истории и остался со мной до конца. В том числе Ани Н и Ани Н. Нет, это не повтор. Варваре В., Елене Г., Екатерине П., Маргарите П., Наталье С., Ольге Г., Юлии П. И девушке, которую я, к сожалению, знаю только под ником Леди Минерва. разумеется, я не могу не выразить огромную благодарность Своему редактору Арине Ерешко за невероятное терпение, неизменную корректность, всестороннюю поддержку и за то, что дала этой истории шанс появиться на вашей книжной полке. Ну что ж, сказка ложь да в ней намек, добрым молодцем урок. Вот ей пришел конец, а кто слушал? Молодец. Или еще не конец, а?